«Помогать голодным значит подстрекать к бунту». Хотя король и снял запрет на тираж новой книги «Весенний венок Клеменса Брентана», какое это теперь имело значение? Беттина понимала, что время романов в письмах миновало для нее безвозвратно. Располагая обильным материалом, как она говорила Варнгагену, она тем не менее отказалась от публикации писем, какими обменивалась с Клеменсом в более поздние годы. «У нас больше не осталось времени ни играть, ни развивать былые мечты». Эти слова Генриха Гейна выражали чувство всех, для кого самое беспокойное десятилетие века стало своего рода побуждением к действию. Бетина оставила начатую было подготовительную работу в «Книге о бедных», коей набралось уже пятнадцать листов, потому что помогать голодным ныне значит подстрекать к бунту, так написал мне один человек и одновременно отсоветовал печатать здесь книгу о бедных. Оказавшись в самом центре волнений, Беттина терпела нападки со всех сторон. Ведь она принадлежала к сословию, для которого любое восстание было лишь нарушением государственного порядка, проявлением пагубного образа мыслей, к сословию, которое упорно отгораживался от реальности, с каждым днем все больше забиравшей в плен и не отпускавшей бетину. Для характеристики социальных контрастов достаточно назвать всего несколько цифр. Так, состоятельная семья платила за квартиру в год 300-400 талеров, а ежегодные ее доходы составляли примерно 3000-4000 талеров. Комнату в доходных домах у Гамбургских и Ораненбургских ворот, в которые всегда ютилось целое семейство, сдавали за два талера в месяц. Зарабатывала же такая семья ежемесячно от трех до шести талеров. Здесь только солдаты и беднота. Такая картина, если верить письму Грунхольцера, представляла взору путника в гарнизонных городах. «Помогать бедным. Но как?» переписка Беттина просматривалась. Юрист Генрих Бернгард Опенгейм, который в конце 30-х годов часто посещал вечера в доме Беттины, а, окончив Берлинский университет, стал приват-доцентом в Гейнгербергском университете, осторожно предупредил Беттину об этом. Так вскрыли письмо Жорж Санд, получившее от Беттины французское издание переписки Гёте с ребенком. В марте 1845 года Жорж Санд поблагодарил ее за этот подарок в подробном письме и в нем советовал Беттини непременно написать о Гетовском Вильгельме Мейстере в ракурсе такой идеи, как «собственность есть общее достояние» и одновременно выявить гетовский идеал равенства. Если бы Гета жил сейчас во Франции, в том возрасте, в каком он написал Вильгельма Мейстера, он был бы нашим учителем во всем, что касается идеи социализма. Подобно тому, как он является и навсегда останется нашим учителем во всем, что касается искусства. Письмо это после перлюстрации даже стало известно публике. Некоторые газеты сообщили, что, мол, такие-то писательницы в своей переписке обсуждали вопросы коммунизма и социализма. А по этой причине Бектина даже не решилась на него ответить. Она попросила с корню, переводчица переписки Гёте с ребенком на французский язык, извиниться за нее перед Жорж Санд и объяснить, что Беттина не может сейчас ей написать. Достаточно сказать, что письмо из Франции пришло к ней в разорванном конверте. Книга «Весенний венок» Клеменса Брентано не только была восторженно встречена единомышленниками Беттины, но и хорошо расходилась в продаже. «Бесспорно, перед нами самое чистое, неподдельно прекрасное и восхитительное творение из всего, что создано Бетиной», — писал Адольф Штар. «Тем чище было мое наслаждение, тем благотворнее чувство мной испытанное, чем чище и безускуственнее предстают перед нами истоки и условия появления этого произведения». И чем дольше отступает от нас то тревожное, гнетущее, нарочитое, похожее на хождение по канату, что в других творениях этой замечательной женщины все же иной раз мешало нам спокойно наслаждаться книгой. Этим произведением Беттина простила со своим братом и двойником по духу и таланту Клеменсом. Простила с воспоминаниями, даже с прежней своей жизнью. отныне личное. Как бы великолепно она не осваивала его творчески, становилась для нее второстепенным. Роль глашатой истины, защитницы народа, захватила ее целиком. И она не отступила от нее, вопреки всем нападкам, повседневным подвохам и испытаниям. Бетина всегда оставалась себе верна. Свидетельство тому — ее романы в письмах. Ей довелось быть сестрой, подругой, возлюбленной женой и матерью. Никакой жизненной задачи, никаких человеческих отношений не страшилась она. И сейчас она по-прежнему жила жизнью своих детей, была благодарна Фридмунду за то, что он понимал ее устремления и, в свою очередь, поощряла его литературные занятия, и в этом был он ей близок и в чем-то зависим от нее духовно. Под влиянием матери он оторвался душой от своего сословия, но как политический мыслитель редко обращался к актуальным проблемам текущего дня. Однако его публикации «Права всякого человека», «Добрые веление души, ее задачи и будущая истории, «Отвечающие чаяниям человека», «Религия разума» и «Государство разума и его существование», «Наука любви». Его труды по гомеопатии, но в особенности его поведение в дни смертельной болезни матери, все это говорит о его большой духовной близости к ней. Долгие годы его рецензию на книгу Макса Штирнера «Единственный» и его собственность считали принадлежащей Перу Бетцины. Штирнер Макс, 1806-1850, немецкий философ, младо-гегельянец. Примечание редакции. Совсем другим человеком был Фраймунд, человек замкнутого нрава, всегда несколько подавленный, всегда перегруженный заботами, владелец земель вокруг Випперсдорфа и Бервальде. Когда он, наконец, женился, уже будучи в летах, Беттина всем сердцем радовалась этому событию и оборудовала для молодоженов барский дом в Випперсдорфе. Еще в 1945 году на одной из стен можно было увидеть букет роз, который Беттина написала маслом вдвоем с Армгард в честь молодой жены Фраймунда, Анны фон Баумбах. Прожив в браке всего год, Анна умерла, и эту смерть потрясла всю семью. Впоследствии у Беттины сложились добрые отношения также и со второй женой Фраймунда, племянницей кладины. дочерью брата Георга, который, побывав замужем за Фирнхабером, овдовела. В сущности, Беттина любила семейный круг, любила, чтобы вокруг нее сновали люди и стоял шум, чтобы можно было о ком-то заботиться, с кем-то болтать и веселиться от души. Иначе вряд ли она смогла бы выдержать жизненные испытания, выпавшие на ее долю. Даже Зигмунду, который еще ребенком, а взрослому уж и подавно был чужд ей духовно, хотя внешне больше всех своих братьев походил на нее, Беттина старалась помочь всем, чем только можно. Как-то раз она написала длинное письмо, доказывая право Зигмунда на титул барона, который нужен был ему для его дипломатической карьеры, при том, что сама Беттина не одобряла выбора сына. Обладая он общим, ясным и отчетливым видением, он ни на мгновение не мог бы служить интересам этих властителей, неизменно прибегающих к насилию, — писала она о нем Фридманду. Была она щедра и великодушна также по отношению к дочерям, хотя и Максимилиана, и Армгард всячески выражали свое недовольство политической деятельностью матери. Только Гизела, щедро одаренная, избалованная, Лениво покуривающие сигары, разгуливающие в клетчатых жакетах и экстравагантных юбках, экстравагантные также и в своем поведении, всегда поддерживала Беттину и восхищалась ею. Максимилиана хорошо относилась к сестре, столь на нее не похожей, как, впрочем, и к матери, но все же иногда теряла терпение и ударялась в бунт. «Какая тоска, что ты вообразила, будто политика твое поприще!» Этим ты только огорчаешь всех своих детей, а слава твоя от этого больше не становится. Славу принесли тебе твои первые произведения, а королевская книга нисколько ее не приумножила. Наоборот, теперь видно, насколько лучше те первые книги. Ты, конечно, рассмеешься и скажешь, что я глупа и ровным счетом ничего не смыслю, Но просто я единственная, кто отваживается вновь и вновь говорить себе правду в глаза. По-видимому, Максимилиана говорила от имени супругов Савиньи, Зигмунда, неизменно молчаливого Фраймунда и вечно недомогающей хрупкой Армгард, о здоровье которой беспрестанно шла речь в переписке Беттины с ее детьми. Амра была любимицей Арнима, она и лицом походила на него. Бетти не нравился ее тихой нрав, особенно на склоне лет она любила путешествовать с ней вдвоем. Вообще Беттина была пылкая мать. Она участвовала в заседаниях «Кафетера» литературного дамского кружка, основанного тремя ее дочерьми совместно с сестрами Бардуа из Баренштетта. Председательницей кружка избрали Максимилиану, которую называли «президент Ландыш». Каролина Бардуа была модной художницей-портретисткой. Сестры жили скромно, в чем-то слегка на стародевичий манер, однако на этих регулярных заседаниях литературного кружка, где, кстати, к столу подавали и кофе, и пироги, а впоследствии еще и мороженое, царило неподдельное веселье. Здесь же пускались игрушечные трещотки и дудки. Гости награждались, дамы... орденами серебряного и золотого кофейника, мужчины, орденами серебряных кофейных ложечек, за публикации в самодельной газете «Кафетлерцайтунг» стихов, рассказов и сказок. И эта шуточная возня тоже входила в будни Беттины, что отнюдь не умаляло накал ее политической ангажированности. Как-то раз художница Каролина Бардуа испуганно возразила Беттине, «Но послушайте, госпожа Арнем». Если мы лишимся твердой веры в Бога, вся наша жизнь пойдет прахом. А Беттина в ответ. Не знаю, чего вам еще надобно. При вас ваша Минхен, а при Минхен Карлинхен. Не знаю, чего вы еще хотите, луну с неба, что ли? Кажется, мы так и видим добрую улыбку, ту самую, что так впечатляет на портрете Беттина в старости, пастели, выполненной берлинским живописцем Карлом Иоганном Арнольдом. Поддержала беттина и такую затею, как выпуск «Хэнс Сайтунг селедочной газеты, которую приняли создавать сообща Гизела Герман Грим и Гебхард фон Альвинслебен. Еще в 1843 году они стали устраивать веселые поэтические турниры, плоды которых и печатались в этой газете. На первой странице красовались четыре селедки, символизировавшие юмористический характер издания. из архива Ирены форбис хранящегося во Франкфурте. В нем публиковались также сказки, сатирические поэмы. Кстати, кружок «Кафетер» избрал своим почетным членом Ханса Кристиана Андерсена. В мастерской Каролины Баардоа Беттина могла видеть живопись по стилю эпигонски примыкающую к назарейцам. Да и вообще уютно было гостям в девичьей квартире «Сестер», «На французиша штрассе, 28». Максимилиана написала об этом сентиментальное стихотворение, в котором сквозит еще и другое — жажда уюта и тепла, жажда уверенности, что тебя принимают всерьез, словом, всего того, чего не недоставало ей в материнском доме. Попробуем представить себе окружение, в котором Бетина создавала свою «Книгу о бедных». Квартиру на Кётенер-штрассе — За домом еще тянутся поля, улица не замощена. Впрочем, и в этом жилище Беттини вскоре отказали домовладельцы. А ей надоел Берлин. Она охотно покинула бы столицу, где у нее было так много врагов, но Варнгаген уговаривал ее остаться, ее место в городе. Да и, разумеется, это был всего лишь каприз, всего лишь усталость, чего она себе почти никогда не позволяла. Помогать голодным — значит подстрекать к бунту. Мало того, Александру фон Гумбольд советовал Беттине ни в коем случае не печатать книгу о бедных в Берлине. Стало быть, летом 1844 года уже нельзя было просвещать общественность, распространяя истину. По крайней мере, в Пруссии нельзя. Здесь свирепствовали военщины и цензура. Полицейские были невыносимо грубой и невыносимо близоруки. министры. не желавший видеть всей остроты кризиса. Зато Беттина видела все. Она поддержала мать кузнеца Отто, который был так ужасно изувечен жандармом во время облавы, что ему пришлось ампутировать руку. Единственный кормилец своей матери, он вскоре после операции умер. А ведь этот человек, как было доказано, даже не принимал участия в беспорядках. Защищала Беттина и человека по фамилии Чех. Бывшего бургомистра города Сторкова, который покушался на жизнь короля, чех стрелял, как он полагал, в короля, но пули лишь пробили королевскую карету, стоявшую в дворцовом дворе, а стрелявшего, разумеется, тут же схватили. Огорчила бедину весть о плачевном поступлении Фридриха Вильгельма IV в Кёнигсберге, где с первого же часа его прихода к власти наметилась особенно сильная оппозиция его политики. Сердилась Беттина и на Савиньи, он выразил свое неудовольствие тем, что на осенней художественной выставке вывесили картину, изображавшую бедных ткачей. Зато порадовали Беттина два типичных берлинских персонажа — зеваки Люде и Фриде, пародировавшие королей, короля Баварии Людовика и короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV. Знала Беттина и насмешливый берлинский стишок — Тише, тише, мелким бесом, не спешите убегать, не то прусскому прогрессу нас вовеки не догнать. Даже братья Грим и те разочаровали Беттину. Живя в Берлине, они с головой ушли в свою научную работу. Заняв крайне робкую политическую позицию, они отмежевались от Гофмана фон Файлслябина, который за свои неполитические песни лишился профессуры в Бреславле. Он как раз гостил у братьев в день факельного шествия в честь Вильгельма Гримма 24 февраля 1844 года, и его тут же опознали и выслали из Берлина. Беда в том, что Гримы публично отозвались о нем как о неудобном госте, возможно, из личной неприязни, но наверняка также из страха вновь потерять службу, ведь обоим было уже за пятьдесят, и они зависели от прихоти властей. Но Бельтина отвергала все подобные страхи. На пороге шестидесятилетия она не уступала в молодости, окружавшим ее молодым. Вместе с ними уповала она на весну народов. Повсюду в Европе в ту пору было распространено это выражение. Друзья ее восхищались этим свойством. Противники же считали ее попросту взбалмошной женщиной. Варнгаген как-то раз сравнил ее с Вольтером. Так же мгновенно загоралась она, как и он, и метала молнии, и воодушевленная, развивала огромную энергию, и также не была свободна от кокетства, но притом покоряла своим великодушием, любовью к людям. Хотя материальная и независимая благодаря ренте, выделенной ей из брентановского наследства, Беттина, которую никак нельзя было назвать богатой, все же радовалась всякой присылке снеди, из арнемских поместьй. Но, как и прежде, она всегда с готовностью спешила на помощь людям. Как и прежде, не боялась риска, в частности, не побоялась основать фамильное издательство, чтобы продолжить публикацию произведений Ахима Арнема. При этом Бетина всегда упрямо отстаивала свои права, полной решимости не допустить, чтобы кто-нибудь обманул старуху. Почта приносила ей неисчислимые просьбы угнетенных о помощи, и она всегда отвечала всем. А книга о бедных, о которой теперь уже знали не только друзья Беттины, так и оставалась недописанной. «Думаю, эта книга станет чем-то вроде приложения к королевской книге», — писал Оппенгейм. «Я жду произведения значительного и радуюсь, думаю о том, что вот живет на свете еще один человек из этой неустрашимой, неунывающей, благородный и глубоко гуманной породы, вечно деятельный наш век бессильного паралича и радуюсь, что могу назвать этого человека моим другом. О том, что Беттина работает над книгой о бедных, сообщили также и некоторые газеты за пределами Пруссии. Доступ к рукописи этой книги был открыт лишь в 1962 году. В 1929 году потомки Бетсины сдали ее для продажи на аукцион, где ее приобрел директор франкфуртского хокштифта профессор Бойтлер. Само собой разумеется, что опубликовать результаты изучения рукописи в годы нацизма было невозможно. Исследование этого материала осуществил Вернер Форд который и предал гласности важнейшие отрывки из книги о бедных. Когда в Берлине вспыхнула холера, Беттина уже вплотную занималась вопросом об истоках нищеты. Она посетила ряд доходных домов в Октленде и вообще вела себя не так, как иные светские дамы, подобные ей занявшиеся благотворительностью. Те считали, что главное — это создать сеть воскресных школ и провести ряд рождественских молебнов. А Беттина стремилась как можно глубже изучить жизненные условия бедноты. В ее походах Беттину сопровождал молодой медик Макс Ринг. Он же, кстати, рассказал ей о нищете в Верхней Силезии. Другой молодой человек, Грунхольцер, по просьбе Беттина добывал для нее статистические данные. В Фоктланде Беттина оказывала помощь больным, используя свой опыт ухода за собственными детьми. Беттина знала, что нищета свирепствует не только в Фоктланде. что решение проблемы бедности предполагает в свою очередь решение определенной политической проблемы. 15 мая 1844 года Берсина опубликовала от своего имени воззвание в ряде крупнейших газет, в частности в Магдебургер Сайтунг и Кёльнер Сайтунг. В нем она сообщала о своем намерении придать гласности итоги изучения проблемы нищеты в большой и обстоятельной работе. и просила граждан присылать ей сведения по этому вопросу. На этом Бетина собиралась завершить свои исследования. Еще в начале года ей стали известные усилия, предпринятые Фридрихом Вильгельмом Шлёфером в помощь обнищавшим ткачам. Шлёфель Фридрих Вильгельм, 1800-1870-й, селевский фабрикант, разрабатывавший проекты социальных реформ, Примечание редакции. В марте она обратилась к нему с просьбой прислать ей точные данные на этот счет. В Айхберге, Селезе, он составил список, содержавший данные на 92 бедняцкие семьи. И уже 10 марта выслал эти материалы Беттине. В конверте были 22 крупноформатных бумажных листа, исписанных с обеих сторон. В приложенном к этому меморандуме Шлёфель анализировал истоки селезской нищеты – придя к выводу, что она вызвана так называемой континентальной блокадой, в свою очередь пагубно отразившейся на морской торговле Великобритании. Исходя из этого, Шлёфель рекомендовал расширить морской внешнеторговый оборот Пруссии. «Мнимое представительство бюргерского и крестьянского сословия в Пруссии, — писал Шлёфель, — должно уступить место реальной свободе, а привилегии — народному праву. При этом Шлёфель отмечал также невежество и беспомощность бедноты. «Многие из опрошенных надеялись, что уже опрос сам по себе приведет к улучшению их положения, поскольку нужда и впрямь была ужасающе велика. И все они хотели, чтобы я выслушал их всех и все записал про их нищету», — заключал Шлёфель. «Важно по пунктам перечислить здесь меры, рекомендованные Шлёфелем, чтобы показать, насколько серьезны и реалистичны его выводы и насколько нелепы посыпавшиеся на него обвинения, которые в 1846 году повлекли за собой его арест. Нищета, немыслимая в здоровом государстве, может быть искоренена при следующих условиях. Первое. Прусское правительство должно признать необходимость иметь в государстве ремесленную индустрию. второе. Взяв за образец такое государство, где промышленность и торговля достигли уровня достойного подражания, необходимо позаботиться о принятии законодательства, отвечающего современным потребностям. Третье. Это возможно лишь при условии гармоничного сотрудничества теоретиков-чиновников с опытными, хорошо знающими свое дело практиками из народа. Четвертое. Конституция, не считаясь сословиями, должна утвердить такую систему, которая будет отвечать не интересам того или иного сословия, а общим интересам, то есть всего народа. Пятое. В этом случае наше государство перестанет быть чисто аграрным государством. Шестое. Это создаст условия для правового равенства, гласности, свободы мысли и свободы действий, а также высвободит могучую народную силу, которая оградит Пруссию, от всякой внутренней нужды и позволит ей предстать вооруженной и в полной боевой готовности перед любым внешним врагом. Совершенно очевидно, что Шлёфель в своих рекомендациях ориентировался на Англию. Английская модель и Беттини долго представлялась образцовой, даже и тогда, когда Фридрих Энгельс, проанализировав ее особенности, Представил ее западноевропейской и рейнской промышленности в виде некой модели капиталистического производства как такового. Сбор и составление статистических данных о положении бедноты – явления, распространенные в ту пору.